Ликофон еще не мог совершить конный переход. Товарищи решили довести его до Вавилона и добыли повозку. Таис приказала за сопровождать тесолийца. Финикинка сверкнула глазами на Эрис, вытеснившую ее из сердца госпожи, но Таис притянула к себе обиженную Финикинку и шепнула ей несколько слов. Та вспыхнула, опустила глаза и послушно стала собирать удобную постель для перевозки юноши. Более всего Таис беспокоилась за Эрис. Жрица кибелла плохо ездила верхом. Хмуря брови, Эрис клялась не подвести хозяйку. Поколебавшись, Таис решила уступить Буанерго Сарабыне, а самой ехать на Салмаах.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 походила на передок колесницы, Арбилу. Записанное в летописях похода прозвище «Тысячелетия спустя» путало историков. По южной дороге, в двухстах стадиях от Гавгамеллы, между пустой равниной и скалами находилось укрепление Арбила.